У него бригаде почти сплошь все богомольцы, приверженные к церковному опиуму, особенно который в юбках. Выехать-то они выехали, а косить в праздник ни черта не будут. Гляди, и шов в Тубинской, в церковь, кое-кто из бабёнок потянется. одел не ждет, да и погода может подвести. Получим вместо сена собачью подстилку». «Хорошо. Я съезжу с утра пораньше, проверю». «Никаких отлучек, разумеется, не допущу. Спасибо, что предупредил. А почему же это только у Любишкина, как ты говоришь, почти сплошь богомольные?» «Ну, это у добра и в других бригадах хватает, но в третьей гуще». «Понятно. А ты что думаешь завтра делать? Может быть, в первую поедешь?» Нагульнов нехотя ответил. «Никуда я не поеду. Побуду несколько дней дома».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 Но сказал другое. Паспорт у нее на руках, и подалась она из хутора в среду. Это я тебе точно говорю. Сам видел, как она на зорьке выбралась на шлях. Небольшой узелок, наверное, с одежонкой у нее в руке. На бугре постояла малость, поглядел на хутор. И сгинула с глаз нечистая сила.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 С трудом опустившись на колени, он долго искал сапоги, шарил руками под койкой, под столом, недоуменно оглядывая углы пустой горницы, и только выпрямившись, увидел сапоги у себя на ногах, досадливо крякнул, прошептал. — Дошел матрос до ручки, поздравляю, дальше ехать некуда, факт. Проклятая лужка! Четверо суток нету ее в хуторе.